Глава 332. Зачистка. Когда электромагнитный снаряд взорвался над коттеджем, Ду Чан проводил в подвале заседание с группой приближённых приспешников. Внешне этот авторитет Совета Истины был бизнесменом, который много лет занимался внешней торговлей в Шанхае. Он нажил достаточное состояние, приобрел довольно широкие связи, но обычно вёл дела очень неприметно, никогда не совершал такого, что могло бы вызвать горячий интерес к нему. Так вело себя подавляющее большинство основных членов Совета Истины. Среди них были и чиновники, ученые и писатели. Скрываясь под личины своих профессий, они плели по всему миру огромную тайную сеть. Шэнь Юаньпэн являлся периферийным членом Совета Истины, которого продвигал сам Дучан Ань. Последний возлагал большие надежды на этого происходившего из Шанхайской семьи литераторов молодого таланта и оказывал ему серьезную поддержку. Шэнь Юаньпэн в свою очередь не обманул его ожиданий и в итоге стал женихом дочери клана Дуань. Поэтому Дучин Ань решила включить Шэнь Юань Пэна в ряды основных членов Совета Истины. Но сначала Шэнь Юань Пэн должен был доказать свою преданность. Серия кровавых жертвоприношений являлась самым важным испытанием, которому Совет Истины подверг его. Но Дучин Ань никак не ожидал, что Шэнь Юань Пэн, идеально пройдя испытание, будет схвачен на собственной же свадьбе сотрудниками экстрабюро все силы, которые Дучин Ань вложил в Шэнь Юань Пэна, оказались напрасны. Поскольку Шэнь Юань Пэн владел кое-какими секретами Совета Истины, уже находившийся в курсе событий Дучин Ань организовал экстренное совещание, чтобы избавиться от всех соответствующих зацепок и не дать экстрабюро выйти на его след. Он, впрочем, совсем не беспокоился, что его личность могут раскрыть, потому что во время контактов с Шэнь Юань Пэном использовал секретную технику для маскировки. Однако Дучин Ань недооценил хитроумности способностей Шэнь Юань Пэна, Последний уже разоблачил его истинную личность. Это и обрекло дочин Ани на печальный конец. Он едва закурил сигарету в тайном подвале и только сделал одну затяжку, как вдруг почувствовал, что его окутал неконтролируемый поток энергии. Он каким-то образом пропал с прежнего места. Что произошло? Неожиданная смена основного пространства на субпространство привела дочин Ани в замешательство. из рта выпала сигарета. Он ещё никогда не попадал в такую странную ситуацию и подумал, что у него галлюцинации. «В атаку!» Однако внезапно раздавшийся рёв резко привёл Дочин Аня в чувства. Он увидел вокруг себя всё ещё недоумевающих приспешников, а ещё увидел бросившийся в атаку экстрадинарный отряд. Боевое чутьё воина класса А заставило Дочин Аня мгновенно активировать свои способности. «Вражеская облава!» К сожалению, он поздно сделал предупреждение. Бесшумно выстрелила несколько десятков электрических дуг которые накрыли всех членов Совета Истины. Даже Дучин Ань подвергся атаке электрических дуг. Из-за мощного разряда тока волосы на голове встали дыбом, всё тело будто укололо множество иголок. Вытрищив глаза, этот авторитет Совета Истины яростно заречал. Мышцы по всему телу резко вздулись, одежда порвалась, из кожи вылезли бесчисленные твёрдые чёрные волосинки, а конечности и голова одновременно сильно деформировались. В мгновение ока Дучин Ань превратился в крепкого монстра, походившего на полу человека-полузверя. Красные глаза, торчащие клыки, острый и точно кинжал когти. Бац! В тот миг, когда Дучин Ань завершил трансформацию, вихрем налетел чей-то и безжалостно ударил его. Хрясь! Несмотря на то, что тело звероподобного Дучин Аня стало в десятки раз крепче, чем в обычном состоянии, ему всё равно не удалось выдержать удар противника. Невозможно сосчитать, сколько костей было сломано. При этом Дучан-Ань отлетел назад на двадцать с лишним метров. Он бы и дальше отлетел, но ударился о невидимый барьер, отскочил от него и упал на землю. Изо рта бешено хлынула кровь. Но в то же время получивший серьёзные ранения Дучан-Ань с поразительной быстроты восстановился, его обнажённое тело замерцало бордовым красным блеском. Сломанные кости автоматически встали на прежнее место и заросли, углубление в грудной клетке стремительно выпятилось обратно. Судя по такой тенденции, ему требовалось максимум 10 секунд, чтобы полностью восстановиться. Сверхрегенерацией являлась одной из способностей Дучин Аня. Однако его противником был могучий лидер Шанхайского экстребюро Вэй Цянь Кунь. Хотя боевой экстраординарный отряд, штурмовавший Каттедж, состоял всего из 10 человек, он обладал поразительной боевой мощью. Вэй Цянь Кунь лично бросился в атаку вместе с отрядом, состоявшим из одного класса А и восьми классов Б. Такой мощи вполне хватало, чтобы раздавить многие экстраординарные организации малых стран. Вэй Тянькунь не смел недооценивать совет истины и Дучен Аня. Поэтому он сразу в полную силу атаковал Дучен Аня. Пам-пам! Не успел Дучен Ань встать с земли, как вошедший в режим берсерка Вэй Тянькунь своими железными кулаками нанес бешеные удары по его голове и спине. Он относился к Лосу А+, и умел увеличивать свою физическую силу, поэтому его голые кулаки являлись мощнейшим оружием. После двух ударов Дучан Ань свалился ничком, и два заросшие кости снова были сломаны. Он страдальчески завыл, и пока изо рта, носа и ушей текла кровь, из последних сил резко повернулся всем телом и взмахнул правой лапой, собираясь черкнуть по ногам Вэй Цянь Куня. Острые когти, сверкая металлическим блеском, беззвучно совершили коварную атаку. Но разве мог Вэй Цянь Кунь попасть на такой подлый трюк? Он внезапно поднял правую ногу и наступил на замахнувшуюся лапу Дучан Аня. Глаза дочин Аня чуть не вылезли из орбит. Вэй Цянь Кунь растоптал его правую лапу и превратил её в фарш. Начальник Шанхайского экстра-бюро прекрасно знал о зверстве членов Совета Истины, поэтому не проявлял ни капли жалости. Пам! Голова дочин Аня вдруг откинулась назад. Во все стороны разлетелись кровь и зубы. Звериное лицо полностью деформировалось. Подбородок оказался раздроблен ударом ноги. Дучен Ань быстро потерял сознание. Теряя сознание, он успел заметить, как на его приспешников бёшно налетел экстраординарный отряд. Не прошло и нескольких секунд, как никто из них уже не стоял на ногах. Всё кончено. Это была последняя мысль Дучен Аня. В следующую секунду он погрузился в необъятный мрак. Облава на шанхайскую базу Совета Истины заняла меньше минуты. Никому из находившихся в коттедже членов Совета Истины, включая Дучен Аня, не удалось сбежать. Лишь один сотрудник шанхайского экстрабюро получил лёгкое ранение, Так что это можно было считать полной победой. Но все понимали, что наибольший вклад в эту блистательную победу внёс не принимавший непосредственное участие в бою Зои.